Глава вторая. Продолжение главы Абекю, превратившимся в сухой лист. Поднявшись и снова спустившись по нескольким лестницам, выходившим в какие-то коридоры, до того темные, что даже среди бела дня в них горели лампы, Эсмеральда, окруженная своим мрачным конвоем, попала, наконец, в какую-то комнату зловещего вида, куда ее втолкнула стража. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из тех массивных башен, которые еще в наши дни пробиваются сквозь пласт современных построек Нового Парижа, прикрывающих собой старый город. В этом склепе не было ни окон, никакого какого-либо иного отверстия, кроме входа, низкой кованой железной двери. Света, впрочем, в нем казалось достаточно. В толще стены была выложена печь. В ней горел яркий огонь, наполняя склеп багровыми отсветами, в которых словно таял язычок свечи, стоящей в углу. Железная решетка, закрывавшая печь, была поднята. Над устьем пламенеющего в темной стене отверстия виднелись только нижние концы ее прутьев, словно ряд черных, острых и редко расставленных зубов, что придавало горну сходство с пастью сказочного дракона, извергающего пламя. При свете этого огня пленница увидела вокруг себя ужасные орудия, употребление которых было ей непонятно. Посредине комнаты, почти на полу, находился кожаный тюфяк, а над ним ремень с пряжкой, прикрепленный к медному кольцу, которое держал в зубах, изваянный в центре свода, курносый урод». Тиски, клещи, широкие треугольные ножи, брошенные как попало, загромождали внутренность горна и накалялись там на пылающих углях. Куда не падал кровавый отблеск печи, всюду он освещал лишь груды жутких предметов, заполнявших склеп. Это преисподнее называлась просто «пыточной комнатой». На тюфике в небрежной позе сидел пьератор Тырю, присяжный палач. Его помощники, два карлика с квадратными лицами, в кожаных фартуках и в холщовых штанах, поворачивали раскалившееся на углях железо. Бедная девушка напрасно крепилась. Когда она попала в эту комнату, ее охватил ужас. Стража дворцового судьи встала по одну сторону, священники духовного суда по другую. Писец, чернильница и стол — находились в углу. Мэтр Жак Шармалю со слащавой улыбкой приблизился к цыганке. «Дорогое дитя мое», — сказал он, — «и так вы все еще продолжаете отпираться?» «Да», — угасшим голосом ответила она. «В таком случае», — продолжал Шармалю, — «мы вынуждены, как это неприскорбно, прискорбно, допрашивать вас более настойчиво, чем сами того желали бы». — Будьте любезны, потрудитесь сесть вот на это ложе. Мэтр Пьера, уступите мадмуазель место и затворите дверь. Пьера неохотно поднялся. — Ежели я закрою дверь, мой огонь погаснет, — пробурчал он. — Хорошо, друг мой, оставьте ее открытой, — быстро согласился Шермалю. Эсмеральда продолжала стоять. Это кожаная постель на которой корчилось столько страдальцев, пугало ее. Страх леденил кровь. Она стояла испуганная, оцепеневшая. По знаку Шармалю оба помощника палача схватили ее и усадили на тюфяк. Они не причинили ей ни малейшей боли, но лишь только они притронулись к ней, лишь только она почувствовала прикосновение к кожаной постели, Вся кровь тотчас же прилила ей к сердцу. Она блуждающим взором обвела комнату. Ей почудилось, что вдруг, задвигавшись, к ней со всех сторон устремились все эти безобразные орудия пытки. Среди всевозможных инструментов, до сей поры ею увиденных они были тем же, чем являются летучие мыши, тысячи ножки и пауки среди насекомых и птиц. Ей казалось, что они сейчас начнут ползать по ней, кусать и щипать ее тело. — Где врач? — спросил Шармалю. — Здесь отозвался человек в черной одежде, которого Эсмиральда до сих пор не замечала. Она вздрогнула. Мадемуазель снова зазвучал вкрадчивый голос прокурора духовного суда. — В третий раз спрашиваю — «Продолжаете ли вы отрицать поступки, в которых вас обвиняют?» На этот раз у нее хватило сил лишь кивнуть головой. Голос изменил ей. «Вы упорствуете», — сказал Жак Шармалю. «В таком случае, к крайнему моему сожалению, я должен исполнить мой служебный долг». «Господин королевский прокурор», — вдруг резко сказал Пьера. «С чего мы начнем?» Шермалю с минуту колебался, словно поэт, который приискивает рифму для своего стиха. «С испанского сапога», — выговорил он наконец. Злосчастная девушка почувствовала себя настолько покинутой богом и людьми, что голова ее упала на грудь, как нечто безжизненное, лишенное силы. Палач и лекарь подошли к ней одновременно. В то же время оба помощника-палача принялись рыться в своем отвратительном арсенале. При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток. «О мой Фэб!» — прошептала она так тихо, что ее никто не услышал. Затем снова стала неподвижной и безмолвной, как мраморная статуя. Это зрелище тронуло бы любое сердце, но не сердце судьи. Казалось, сам сатана допрашивает несчастную грешную душу под багровым оконцем ада. Это кроткое, чистое, хрупкое создание и было тем бедным телом, в которое готовился вцепиться весь ужасный муравейник, пил, колес и козел — тем существом, которым готовились овладеть грубые лапы палачей и тисков. Жалкое просеное зернышко, отдаваемое правосудием на размол чудовищным жерновам пытки. Между тем мозолистые руки помощников Пьера Тартерю грубо обнажили ее прелестную ножку, которая так часто очаровывала прохожих на перекрестках Парижа своей ловкостью и красотой. Жаль, жаль, проворчал палач, рассматривая ее изящные и нежные линии. Если бы здесь присутствовал архидиакон, он несомненно вспомнил бы о своем символе мухи и паука. Вскоре несчастная сквозь туман, застилавший ей глаза, увидела, как приблизился к ней испанский сапог, и как ее ножка, вложенная между двух окованных железом брусков, Исчезла в страшном приборе. Ужас придал ей сил. «Снимите это!» — вскричала она западчиво. И, выпрямившись, вся растрепанная добавила. «Пощадите!» Она рванулась вперед, чтобы броситься к ногам прокурора. Но ее ножка была ущемлена тяжелым, взятым в железо дубовым обрубком. И она припала к этой колодке, бессильная, как пчела, к крылу которой привязан свинец. По знаку Шармалю ее снова положили на постель, и две грубые руки подвязали ее к ремню, свисавшему со свода. — В последний раз признаете ли вы свои преступные деяния? — спросил со своим невозмутимым добродушием Шармалю. — Я невиновна. — В таком случае, мадемуазель... — Как объясните вы обстоятельства, уличающие вас? — Увы, мансеньор, я не знаю. — Итак, вы отрицаете? — Все отрицаю. — Приступайте! — крикнул Шармалю. Пьера повернул рукоятку. Испанский сапог сжался и несчастно испустил ужасный вопль, передать который не в силах ни один человеческий язык. «Довольно», — сказал Шармалю, обращаясь к Пьера. «Сознаетесь?» — спросил он цыганку. «Во всем сознаюсь!» — воскликнула несчастная девушка. «Сознаюсь, только пощадите!» Она не рассчитала своих сил, идя на пытку. Бедная малютка! Ее жизнь до сей поры была такой беззаботной, такой приятной, такой сладостной, Первая же боль сломила ее. — Человеколюбие побуждает меня предупредить вас, что ваше признание равносильно для вас смерти, — сказал королевский прокурор. — Надеюсь, — ответила она и упала на кожаную постель полумертвая, перегнувшись назад, безвольно повиснув на ремне, который охватывал ее грудь. «Ну, моя прелесть, приободритесь немножко», — сказал мэтр Пьера, приподнимая ее. «Вы не дать не взять золотая овечка с ордена, который носит на шее герцог Бургунский. Жак Шермалю возвысил голос. «Протоколист, записывайте». «Девушка-цыганка, вы сознаетесь, что являлись соучастницей в дьявольских трапезах, шабашах и колдовстве, купно со злыми духами, уродами и вампирами? Отвечайте!» «Да», — так тихо прошептала она, что ответ ее слился с ее дыханием. «Вы сознаетесь в том, что видели того овна, которого Вильзевул заставляет появиться среди облаков, дабы собрать шабаши?» и видеть которого могут одни только ведьмы? — Да. — Вы признаетесь, что поклонялись головам Бафомета, этим богомерзким идолам храмовников? Да. — Что постоянно общались с дьяволом, который под видом ручной козы привлечен нынче к делу? — Да. — Наконец, сознаетесь ли вы, что с помощью дьявола и оборотня, именуемого в просторечии монах-привидения, «В ночь на 29 прошлого марта месяца вы предательски умертвили некоего капитана по имени Феб де Шатапер?» Померкший взгляд ее огромных глаз остановился на судье, и, не дрогнув, не запнувшись, она машинально ответила. «Да». Очевидно, все в ней было уже надломлено. «Запишите, протоколист», — сказал Шермалю, — и, обращаясь к заплечным мастерам, произнес «Отвяжите подсудимую и проводите назад в зал судебных заседаний». Когда подсудимую разули, прокурор духовного суда осмотрел ее ногу, еще онемелую от боли. «Ничего», — сказал он, — «тут большой беды нет. Вы закричали вовремя. Вы могли бы еще плясать, красавица». Затем он обратился к своим коллегам из духовного суда. Наконец-то правосудию все стало ясно. «Это утешительно, господа. Мадемуазель должна отдать нам справедливость. Мы отнеслись к ней со всей доступной нам мягкостью».